Глава 54. Гай. Всего мгновение оставалось до утоления жажды по ее губам. Одно движение до поцелуя. Шаг до признания. Видит Бог, я уже готов был сдаться. Но тут в сознание врывается женский голос. Спутница, про которую я уже успел забыть. Про любую я забываю напрочь, как только моя брюнеточка оказывается рядом. Моя коти, и я бы и с места не сдвинулся, но на нее эта масса действует, как ушат ледяной воды. Коти отскакивает от меня так быстро, что хочется выйти, теряя тепло ее податливого тела и аромат знакомых духов. Девушка отталкивает ладошками в грудь и отходит, упираясь спиной в стену. Теплый взгляд, что еще мгновение назад умолял сделать шаг к ней, мгновенно чернеет а на лице отчетливо проступает ярость и отвращение. «Кати, стой!» Пытаюсь схватить за руку, когда понимаю, как сейчас все это выглядит со стороны. Ведь эта упрямица не знает, кто такая Таша, твою мать. Она не то, но она мне не дает договорить, не оставляет ни одного шанса оправдаться. Снова. «Не трогай меня!» Рычит, поджимая губы в упрямую линию. Забавно морщит свой аккуратный носик и сжимает ладошки в кулаки, словно готовится ударить при случае. «Какая же ты мерзость, Гаевский! Противно, отвратительно!» Практически выплевывает мне в лицо брюнеточка Так искренне и четко, что сука задевает, заставляя вмиг закипеть поднимая с бездны души все то, что так яро заталкивал все это время, обеляя ее в своих глазах и давя на корню все свои желания и потребности. И ни разу, ни разу, мать его, я не сделал ничего, чтобы она могла считать меня таким. «Противно тебе!» — сжимаю челюсти до скрипа. «Макс, что происходит?» Слышу испуганный голос Таши позади. Сестричка подлетает и хватает за руку, но меня уже не остановить. Голодный и злой зверь, который выл все это время внутри, лезет наружу. «Я — мерзость!» — рычу, наступая все-таки, ловя тонкие запястья коти и уворачиваясь от пощечины. «Я — да!» Притягиваю брыкающуюся брюнеточку к себе, в стальном захвате сжимая тонкие кисти. «Хоть раз за все время я сделал тебе что-то плохое!» Вполне осознаю, что повышаю голос, но выдержка трещит по швам. Надоели эти игры до искр в глазах, до темных пятен в голове и дрожи во всем теле. «Отпусти меня!» — морщится девушка, пытаясь извернуться. «Ты всегда бабником был таким и останешься, ясно?» — кричит мне в ответ. «Ничего в тебе не изменилось и не изменится. Так и будешь брать предложенное и даже пальцем не пошевелишь, чтобы что-то изменить!» «А ты думала, я буду сидеть и ждать, пока ты со своим сопливым пацаном в любовь наиграешься? Или ты ждешь, что я буду что-то делать?» Опять один? За нас? Ну же, детка, чего ты ждешь? Я уже давно ничего от тебя не жду, Гай, дергает руками Катя, испепеляя своим карим взглядом. Иди дальше, траха бесчисленное количество баб и продолжай свою никчемную, ничего не стоящую жизнь, шипит в лицо хмуря свои идеальные бровки. Пусти, мне больно. Пошли! Дергаю эльфа за руку и тащу за собой вон из здания. Слушаю, как торопливо семенят следом за моим размашистым шагом ее каблуки и ощущаю, как прилетает в спину удар кулачком. А затем еще и еще, раздраконивая еще больше. Гуляющие мимо зеваки оглядываются и непонимающе смотрят на всю эту картину маслом. Но мне всегда было плевать на других. И сейчас меня мало волнует их мнение. Пусти меня!» — вопит Катя, осыпав уже сотни ударов в мою спину. Макс обеспокоенно шепчет Таша и вцепляется в другую руку. Тянет за пиджак в слабые попытке остановить. «Ты что творишь, Макс?» «Отцепись, Таша!» Вырываю руку из захвата сестренки и тащу Катю за собой на улицу, пресекая все ее протесты и не обращая внимания на слабые попытки брыкаться в виду к своей машине. «Макс, спусти! Мне больно, Макс!» Слышу позади и слегка ослабляю хватку. Но не отпускаю, а наоборот, хватаю и на плечо. Как пещерный человек, мать его, но всё Точка кипения достигла своего максимума. Увезу, запру и покажу, сколько и как я переменял баб за последний гребанный месяц когда всё тело уже взрывается от сука-недотраха. — Ты что творишь? — визжит котящий типа, припечатывая кулаком по спине. — Поставь меня на место, животное! — Никчёмную говоришь и ничего не стоящую! Обхватываю болтающиеся на плече ноги брюнеточки и ставлю перед открытой дверью машины. — Садись. «Пусти меня!» — пытается проскочить мимо меня Катину, я упираю руку и прижимаю ее к нагретому за день металлу джипа. «Катя, что тут происходит?» Слышу где-то за спиной голос. Ее мерзкого Ромки, сжимая ладони в кулаки, уже готовясь дать тому в рожу. «Макс!» — Таша все-таки выбежала за нами. «Прекрати сейчас же!» «Сядь в машину, Катерина!» нарычено на присмиревшую девушку нависая над ее миниатюрной фигуркой скалой и чувствую как ее пальчики сжимаются вцепляясь в мой пиджак как в спасательный круг мы уедем и поговорим как два взрослых и адекватных человека скулы сводят а в висках долбит барабаны я никуда не поеду шепчет она и жмурится Только сейчас, болван, замечаю, как испуганно она трясется. Побледнела и жмется к машине, как котенок. Это отрезвляет баран Гаевский. Я ее напугал. — Кати, детка, тебя ждут и меня ждут. Уйди с моего пути, — прикусывает губу. — Уйди, Макс, прошу. Ушел — Ушел! Ору, отшатываясь от нее. Ероша пятернюю волосы. «Ушел!» Рычу, сжимая зубы и смотрю в увлажнившиеся от подступающих слез глаза любимой. «Ты сказала, что есть чувство к этому мудаку, и я ушел!» «Сказала, что собралась замуж, выбрала его, хорошо, я отступил!» Качаю головой в попытке сбросить себя на вождение и отвожу взгляд. «Так что ты не имеешь права обвинять в чем-либо, слышишь?» хватая двумя пальцами за подбородок, заставляя посмотреть на меня. Я все это время горю, ясно, схожу с ума, но не лезу. Я был для тебя никем, таким и останусь, но не смей обвинять меня в том, что я не делал. Я вижу слезу, скупую, катящуюся по ее раскрасневшейся щеке, и меня словно бьют и бьют. Боль адская, и она везде. Внутри, снаружи, но больше всего досталось сердцу, которое в один момент, похоже, просто остановится и прекратит свой бег. Макс, то ли всхлип, то ли стон, но я отступаю. Таша, моя сестра. Морщусь и даю себе всего пару секунд, чтобы бросить последний взгляд на котя, а затем со злостью захлопываю дверь и обхожу машину. Кидаю взгляд на бледную, как смерть, сестренку и уезжаю. Подальше от нее. От всех них.